Самозванка из Европы. На загадочную судьбу княжны Таракановой, известной самозванки и авантюристки XVIII века, выдававшей себя то за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского, то за сестру Емельяна Пугачёва, в российском обществе обратили особое внимание только после знакомства С картиной художника Константина Лавицкого Княжна тараканова. Это произошло в 1865 году, когда полотно выставили в Санкт-Петербурге на всеобщее обозрение. Публика была потрясена сценой гибели княжны в каземате Петропавловской крепости во время наводнения. Многие высказывали сожаление пришедшим. Императору Александру II картина Категорически не понравилось. Он отметил, что её сюжет не имеет ничего общего с исторической действительностью, и он был прав. С реальностью эта сцена не имеет ничего общего. Княжна, которая выдавала себя также за принцессу Озовскую и принцессу Елизавету Владимирскую, не умерла при наводнении в Петербурге. У неё были ещё десятки имён, высоких титулов, И примерно такое же количество биографий. Но откуда же Фловидский взял этот сюжет? Об этой удивительной, можно сказать, уникальной женщине, которая свободно говорила на пяти языках, была вхожа во многие высокие дома Европы и выказывала все признаки благородной дамы света, Фловидский впервые узнал в Италии, где Тараканова жила перед отправкой в Россию. Там ему рассказали о её краже русскими разбойниками, которые схватили даму, утащили на свой корабль и увезли в неизвестном направлении. А легенду о её гибели во время наводнения в Петербурге художник услышал уже дома, на берегах Невы. Картина княжна Тараканова принесла фловицкому большую известность. После Санкт-Петербурга Она выставлялась в Москве, затем в Париже на Всемирной выставке, и всюду ей сопутствовал успех. Это вполне объяснимо. В Европе книжну хорошо знали, нашлись влюблённые в неё высокие господа, которые оплачивали её княжеское проживание и думали, как использовать самозванку в своих целях. Несмотря на негативную оценку сюжета картины Флавицкого со стороны российского монарха, Европейские критики, а следом и российские, единодушно отметили удачно переданное отчаяние молодой женщины, оказавшейся в каменной камере, куда сбежались крысы вместе с ней, ожидавшие смерти. Истории книжной Таракановой занимала умы не только художников, но и писателей того времени. Дофловицкого ей посвятил исторический роман Дмитриев, а Винтюристка Позднее, в 1883 году, Данилевский написал роман "Книжена тараканова". Но все эти произведения, как и картины Ловицкого, были далеки от реальных событий. Они основывались на утвердившихся в российском обществе легендах и слухах, приходивших из Европы. Настоящее происхождение этой женщины неизвестно. По некоторым данным, она родилась то ли в Чехии, то ли в Германии. получила хорошее образование и воспитание. Девушка отличалась привлекательной внешностью, стройная, темно-волосая, с карими глазами, похожая на итальянку. Была умна, тактична, обладала властным характером, умела повелевать. Свою истинную происхождение скрывала, рассказывая всякие небылицы. Почувствовав, что её чары неотразимо действуют на мужчин, она принялась завоёвывать их сердца. Отних своих поклонников она разорила, других довела до тюрьмы. Некоторое время девушка жила в Берлине, Лондоне, Париже, в разных княжествах и графствах. Называла себя везде по-разному: то девицей Алеймет, то франк, то Шель, то госпожой Трюмуэль. Именно в Париже в 1772 году она впервые распространила слух о том, будто родом из России, происходит от князей Владимирских. Жила в Персии и по достижении совершеннолетия прибыла в Европу, чтобы начать поиски наследства. Её поклонники верили ей безоговорочно. А она, развивая свою российскую легенду, в зависимости от обстоятельств и окружавших её людей, называла себя то сестрой Емельяна Пугачёва, который выдавал себя за царя Петра III Фёдоровича, внука Петра Великого. то принцессой Азовской, то принцессой Елизаветой Владимирской, происхождение которых в России никому не было известно. Наконец попав в Польшу и приблизившись к князю Карлу Радзивилу, женщина полностью раскрылась, стала именовать себя не иначе как тайно рождённой дочерью российской императрицы Елизаветы Петровны от графа Алексея Григорьевича Разумовского. Именно она является единственной истинной и законной претенденткой на российский престол. Толчес вокруг неё стали виться родовитые поляки, которые то ли действительно поверили ей, то ли рассчитывали поимeть выгоду, если бы самозванке удалась мистификация. Она прекрасно понимала настроение окружавших её людей и быстро обзавелась бумагами, которые свидетельствовали о её российском и царском происхождении. Она, не стесняясь и не задумываясь о последствиях, раздавала заверения, что едва завоёвыет русский престол, как окажет царские милости своим помощникам. Надо отдать должное уму, храбрости и приспособляемости этой многоликой женщины. Она сумела сбить с толку даже знающих, опытных людей. Она была неиссякаема на выдумки. Женщина творила свою политику, пользуясь доверчивостью людей, их желанием приблизиться к вершинам власти любой ценой. Оказавшись в Риме, затем в Венеции, новоявленная княжна стала составлять свои манифестики. Это иевоззвания, в которых рассказывала о своей родословной и правах на российский престол. Она посылала их турецкому султану, французским послам и русским придворным. Доставили эти бумаги и правивший в то время Екатерине II русская императрица немецкого происхождения, которая была напугана масштабным восстанием Пугачёва и вдруг появившейся сестрой Пугачёва, отдала тайный приказ графу Орлову, находившемуся с военной эскадрой в Ливорно, найти, схватить и доставить в Россию эту, по её словам, бродяжку. Князь Орлов Срочно отправился в Рим, где в то время находилась княжна. Она болела, у неё проявились первые признаки чехотки туберкулёза. Он встретился с новоявленной претенденткой на русский престол, притворился влюблённым в неё, обещал исполнить все её желания и предложил отправиться с ним в Ливорно, чтобы посмотреть российскую императорскую эскадру. Она согласилась. надеясь использовать красавца Орлова в своих планах. Вместе со слугами Книжну доставили на корабль, где для неё устроили торжественный обед. Орлов тотчас же отдал приказ русскому адмиралу Грейгу арестовать самозванку, заковать и доставить на флагманском корабле три иерарха в Россию. В Петербург самозванку доставили в мае 1775 года. И заключили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где её допрашивал фельдмаршал Галицин. Она рассказывала о своём высоком происхождении, называла имена высоких покровителей в Европе, говорила, что может быть полезной российской императрице, но не сознавалась в том, что готовила переворот в России. Её считали величайшей преступницей. При ней неотлучно находились трое солдат. Умерла она от чехотки в декабре того же года. Место её захоронения осталось неизвестно. Наводнение же, которое частично затопило казематы Петропавловской крепости, случилось лишь 2 года спустя. А фамилия Тараканова, присвоенная княжной, могла произойти от фамилии Дораган. Так величали племянников Алексея Розумовского, которые воспитывались за границей. Возможно, с кем-то из них была знакома либо сама самозванка, либо кто-то из близких ей людей. Таким образом, могла появиться ставшая потом легендарной её фамилия.